Глава третья. Голоса группы руководства полетами своего аэродрома нельзя спутать с другими. После столь длительной командировки уникальную интонацию, ударение словах или съедания последних букв слышать очень приятно. На душе становится теплее. 117. На посадочном. Удаление 12. На курсе. Режим. Дал мне команду руководитель зоны посадки. «Сто семнадцатый! Приступил! Шестьсот!» Ответил я и начал плавное снижение по глиссаде. Погода была прекрасной. Яркое утреннее солнце припекало через остекление фонаря кабины. Самолет шел ровно, не ощущая на себе болтанки от бокового ветра у земли. Машинально смотрю по сторонам, вспоминая прошедшие дни за речкой, когда каждая посадка... Это риск попасть под удар ракеты душманов. 117. Удаление 6. контроль шасси, механизация. 117 выпущена 300. Снова доложил я, бросив взгляд на три зеленые лампочки сигнализации выпуска шасси. Полоса приближалась. Впереди свой пробег закончил Мендель, сбрасывающий парашют перед освобождением полосы. Теперь моя очередь пришла произвести посадку. 117 й дальние 200 полосу вижу к посадке готов», — доложил я, проверив включение фары. «Сто й посадку разрешил, слева по сорок до 8 метров», — разрешил посадку руководитель полетами. Вышел в эфир помощник руководителя на стартовом командном пункте у самой полосы. Прошел ближний. Самолет болтало, но не критично. Выравнивая нос по линия. земля продолжает набегать. Посадочное положение принято. Осталось коснуться полосы и закончить этот полет к дому. Касание. Задержи. Командует мне помощник руководителя, чтобы я повторно не отделялся. Пробег по полосе был устойчивый, но сдержался легко, не поддаваясь влиянию ветра. Мягко опускаю его. Самолет всеми тремя стойками на севой линии. Парашют есть тормозной! Подсказал помощник, наблюдая за мной оранжевый купол на стропах. Прибытием 117 Громко и радостно поздравляет руководитель полетами меня, указывая маршрут дальнего руления. «Спасибо, соскучился!» — весело отвечаю я, переводя сбившееся от полета дыхание. «Полосу освободил!» Рулил медленно, поскольку нужно оказаться на центральной заправочной в определенное время. Встреча прибывших из Афганистана, как мне довелось узнать, теперь является обязательным мероприятием. На стоянке перелетающих экипажей построения личного состава, флаги, много гражданских, среди которых и дети. Все встречают своих родных, возвращающихся с войны. Паша, не торопись выходить. Тихо в эфир говорит Марик. Отставить разговоры. Громко осаживает его Гнетов. «Да, сейчас и правда Мендалю будет не особо радостно. Однозначно, среди этой толпы есть его настоящая семья, которая вполне могла узнать про Роман на стороне. Может, и Алена Буянова тут как тут...» Выключил двигатель и стал отстегиваться от подвесной системы. Одновременно смотрел по сторонам и заметил, что на аэродроме много новых самолетов, строящихся укрытий и строений. Расширение нашего полка на лицо. Как долетели? Весело спросил молодой техник, которого я видел впервые на нашем аэродроме. Низкого роста, губастый, с маленьким пушком волос под носом. Откуда только он появился? Наверное, мне непривычно, что не Дубок встречает меня после полета. Все хорошо, а ты? Решил я спросить у техника, но он меня опередил. «Сержант Бубко, первая скадрилья!» — представился он, поднося руку к головному убору. «Без гимнастики, брат!» — сказал я, снял перчатку и протянул ему руку, которую он не торопился пожать. «Это... у меня руки послятся от ему!» — неуверенно сказал Бубко, спрыгивая со стремянки и пропуская меня из кабины. «И что? Как будто у меня чистые!» — улыбнулся я и, уже стоя напротив техника, снова протянул руку для приветствия. «Ну ладно!» — радостно улыбнулся Бубко и поздоровался со мной. «Не казалось, что я теперь ваш техник!» «Не ваш, а твой. А что с Елисеевичем?» «Не могу знать. Тут перевооружение идет очень быстрыми темпами». Махнул рукой вдоль стоянки Бубко, где уже красовались и Су-25, и Су-17, и Миг-23. «Понятно. А нас на 29 девятый пересадят, значит?» «Так точно. Мы уже успели приучиться. К нам сюда из Липецкой Подмосковье люди приезжали. Показывали, рассказывали, зачет принимали. Но э, лояльно, конечно», — застеснялся Бубко. «Это нормально. Тебя как звать-то?» – спросил я, снимая шлем и расстегивая противоперегрузочный костюм. «Имя, отчество?» «Вень -я весело подпрыгнул сержант. «Значит, так и будем общаться, Вениамин Александрович? Меня можешь звать Сергей Сергеевич или просто Сергей, понял?» «О, Астрович, срей Серович!» – закивал Бубко. «Ладно, пойду на митинг». Похлопал я его по плечу и направился к перрону. Пока мы вчетвером собрались, я выслушал длительную перепалку между Менделем и Барсовым. «Как же Марик и не будет подкалывать нашего äh, бракодела Пашу?» «Слушай, так ты как теперь их будешь посещать-то? Надо большой дом строить и каждую комнату отводить!» Предлагал решение сложившейся проблемы Марк. «Ну, на Востоке это нормально многоженство». с нашей зарплатой сомневаюсь» хотя летный состав в денежном отношении не сильно обделен. Я вспомнил, что за Афган у меня на книжке, которая здесь в союзе у бабы Нади, должны были скопиться неплохие деньги для нынешних лет. Все же платили двойной оклад, плюс чеки посыл торга. — Ты задолбал, Барсов! Я когда-нибудь тебя очень сильно и аккуратно побью, понял? — сказал Паш и ускорился вперед. «Ты чего его достаешь?» — спросил я у Марка. Гнетов не участвовал в нашей беседе. Он до сих пор был в каком-то ином измерении раздумьях по поводу дальнейшей службы. «Ой, ты вот не начинай, Сергий Радостный!» — скривился Марик. «Радонежский балбес!» — поправил я его. «Не вижу разницы!» — усмехнулся Барсов, укладывая рукой свои светлые волосы. Пускай не расслабляется, а то у него были мысли напроситься на перевод в отдаленный уголок и без семьи туда поехать. Как будто это решит его ситуацию. Ему нужно принять факт отцовства и заботиться о детях. Подадут на развод, значит, так тому и быть. «Серый, вот ты вообще не соображаешь, что Менделюкран ты?» – тихо сказал Марик, подойдя ближе. Вспомни, как было после Беленка. Выявляли всех, у кого бельишка в шкафу обосранная есть. Чуть что-то не так, сразу палки в колеса по всем фронтам службы. Есть истина в его словах. Не помню, насколько были большие репрессии после угона Миг-25. Многим этот случай сломал карьеру. «Так ты, Марик, тоже в этой группе? Твой моральный облик, он знаком всем не понаслышке. Мне просто не везет в любви». «Но сейчас чувствую, что попрет. Женюсь скоро, но не знаю на ком», — развел руками Барсов. «Максимыч, а вы что думаете?» — спросил он у Гнетова. «Думаю, что это конец карьеры», — ответил зам мыска Марик покачал головой и покрутил у виска пальцем, показывая мне отношение к состоянию Гнётова. «И правда, совсем потерянный стал майор». К перрону подрулил Ан-12. По сценарию, сейчас своих родных у рампы самолета встретят пришедшие семьи. После будет митинг, важные слова, и мы разойдемся по своим домам. Марик похвастался, что сегодня же съедет на квартиру в город. Кому не уточнял, но он предвкушал приятный вечер. Сказал, что сильно изголодался по острым ощущениям. Из грузовой кабины начали выходить наши техники, штатные работники и другие военнослужащие из подразделения обеспечения. Скопление людей, которые пришли встречать своих родных с войны, никакое оцепление уже сдержать не могло. Да и не пытались. Радостные крики, слезы, объятия — все вперемешку и выглядит естественно. Никакой постановки. Вот те самые эмоции, которые передать невозможно ни на фотографии, ни в кино. Нельзя заставить жену на публику рыдать захлеб, когда она не видела своего мужа почти год, а узнав, что он попал под обстрел, ждала весточку. Теперь он раненый, но живой, стоит и обнимает ее, опираясь на трость». Как можно описать или показать на экране сурового мужчину, который еще ни разу не видел своего ребенка, а теперь он держит его трясущимися от волнения руками, старается изо всех сил сдерживать слезу и не закричать от счастья? А можно ли описать тяжесть на душе офицера в потертой куртке, чей ребенок не может узнать в нем своего отца? Малыш пытается сделать шаг, но его останавливает что-то. Но вот прошло несколько минут, и малыш неуклюже, но делает шаг навстречу своему отцу и взмывает над землей подбрасываемой на сильных руках родителя. Марик нежно обнимался с какой-то девушкой в бежевом пальто и сером берете. Гнетов шел под руку со своей супругой и держал на руках сына. Мендель стоял и о чем-то говорил своей жене, которая поправляла его форму, покачивая коляску с ребенком. В этот момент я ощутил то самое одиночество. Да, в мои годы быть сентиментальным уже поздно, но смотря на этих людей, хочется, чтобы кто-то также подошел к тебе и поздравил с возвращением домой. «Родин!» – позвал меня знакомый голос со спины. Повернувшись, я увидел перед собой Бажаняна в парадной форме. «Товарищ командир, старший лейтенант Родин прибыл из заграничной командировки», – доложил я, вытягивая струнку и приложив руку к головному убору. «Поздравляю!» – обыденно сказал Араратович и пожал мне руку. «Вот только не командир я больше. Новая власть теперь здесь», – сказал Бажанян и кивнул в сторону. Рядом со сдвинутыми столами, накрытыми бордовыми скатертями, стояло начальство и почетные гости. Выделялся в этой компании высокий и худой полковник. Раратович объяснил, что теперь наш полк подчинен 137-му центру боевого применения и подготовки летного состава. «Мы теперь называемся 632-й инструкторский исследовательский смешанный авиационный полк. Будем готовить летчиков и техников к Афгану», — сказал Раратович. «Зайди после построения в кадры, там тебе кадровики кое-что покажут». «И вот думай теперь, что ж там такое мне решили через кадры передать». Через несколько минут началось торжественное построение. Говорили много, но все по делу. Потом и вовсе всем поголовно вручили нагрудные знаки. Раздавали очень быстро, без вручения документов». Я рассмотрел очередную награду и узнал в ней тот самый знак воину-интернационалисту, который должен был появиться значительно позже. Красная муаровая лента крепилась к прямоугольной колодке. Сам знак представлял из себя круглый лавровый венок, на который наложена красная пятиконечная звезда с белой окантовкой. «Данным знаком теперь будет награждаться каждый, кто нес службу в Афганистане!» Громко говорил начальник центра, пока еще в звании полковника. «Войны-интернационалисты, защитники Отечества! Родина никогда не забудет вашего ратного подвига! Вы там, в ущельях Паншера, на склонах Луркоха или в долине Джелалабада, на переднем крае борьбы с набирающим силу международным терроризмом, спонсируемым империалистами Запада!» Первое впечатление, что, говорить он может, очень красиво перед строем. Посмотрим, как будет дальше. Слово взял Араратович, который долго народ не задержал. Интересно будет посмотреть и на нового командира полка, когда он у нас появится. Закончился митинг, все разошлись, а мне нужно в штаб. Забрав вещи из транспортника, я на таблетке домчал до расположения полка. В кабинете начальника отдела кадров сидел все тот же Трефилович, разгребавший очередные личные дела и множество бумаг. перст как обычно, воскликнул майор Балтин, протягивая свою морщинистую руку. Теперь э, надолго? Как получится, поздоровался я, памятуя, что меня должны перевести. Мне Тигран Раратович сказал подойти, что-то мне пришло. Голову подняла Карина, улыбаясь своей белоснежной улыбкой. «Может, стоит поближе с ней пообщаться?» «Как-то уже соскучился я по женской ласке, а у этой девушки симпатичные, объемные...» «Глаза... Да-да, все дело именно в глазах!» «Родин, это хорошо, что ты зашел!» «На тебя пришли документы», — сказал майор и показал мне отношение, в котором указывалось, что я рассматриваюсь к назначению на должность старшего летчика в эскадрилью МиГ-23 в Камрань. Блондинка Карина даже приподнялась со своего места, пытаясь заглянуть в этот документ. «Вижу, что она по-прежнему предпочитает носить юбки покороче». «Так это же хорошо! Что мне теперь, писать рапорт?» «Не обижай старого кадровика!» — воскликнул Трефилович. «Все напечатали уже, только распись твоя нужна!» Теперь он протянул мне и напечатанный на машинке рапорт. Я быстро проверил орфографию, хотя это было ни к чему. «Брудин, у меня все хорошо с русским в школе было, ошибки проверять не нужно!» — проворчал Балтин. «На автоматизме просто, привык читать документы!» «А, это хорошая привычка!» «Давай, подписывай и беги по командирам за визами. «Мы уже сегодня будем документы отправлять?» «Ничего себе скорость! Вот что значит, когда в полку грамотный начальник отдела кадров». «А чего тянуть-то? Вон и, и Кариночка уже на пляже Южно-Китайского моря хочет». Карина застеснялась, но мне это даже понравилось. Стеснение на ее лице смотрится очень притягательно, но больше всего привлекают формы объемных... глаз. «Сватываете?» — спросил я. «Что, не нравится? Эх, вам красавцам-ординоносцам не угодишь!» — махнул рукой кадровик, пройдя к стойке со справками. «Вообще-то я все слышу, товарищи офицеры!» — громко возмутилась Карина. «Да мы знаем, Кариночка!» Замахал руками Трифилович и приобнял девушку за плечи. «Эх, замуж выдам тебя и на пенсию пойду!» Подмигнул мне старый майор. Обещать Балтину не буду. Пока к семейной жизни я не готов. Хотя, глядя на сегодняшнюю встречу прибывших из Афганистана, мне ненадолго, но захотелось быть семейным человеком и вообще иметь родных. Надо бы в отпуск съездить и бабу Надю повидать. Процесс подписания рапорта затянулся до следующего дня. Утром пошел к Буянову домой. «Родин, сегодня воскресенье. Забывай, Афган, тут и выходные бывают». Попивая рассол из банки, встретил он меня в дверях своей квартиры. «Рапорт бы надо быстрее подписать, чтоб процесс пошел». «Ой, и ты думаешь, что все так гладко будет? Командира ты еще не видел нового?» спросил Иван Гаврилович. — Нет, а он уже прибыл, — поинтересовался я, убирая в папку подписанный КМСК рапорт. — Назначен. Был здесь. Завтра будет на рабочем месте, — кивал Буянов, прикрыв глаза. — Не просто тебе с ним будет. — А вы? — У меня над ним власти нет, да и не будет он слушать нас. Поди, поговори, но на хорошее не надейся, — ответил КМСК и попрощался со мной. На следующий день после быстрого подписания рапорта у Бажаняна я с отправился к командиру. Теперь так просто к нему не попасть. Новый командир установил график подписания документов. Все должно подаваться через дело производства и приноситься только определенными людьми. По личным вопросам были выделены специальные дни. Сегодня как раз такой. «Вы прям подгадали момент, Трефилыч, сказал я, когда читал распорядок работы приемной командира. «Ну да, да», — вздыхал седой майор, перебирая бумаги на специальных полках. В них оставляли документы на рассмотрение и подписание командиром, потом забирали, не создавая при этом столпотворения в приемной. Хотя при меня здесь пробок не было, а он старался принимать всех в любое время». «Заходите!» — позвал нас ефрейтор, вышедший из кабинета. Еще адъютанта себе другого завел командир, которого зовут Иванов Павел Егорович. «Новый человек, новые порядки!» Войдя в кабинет, я представился командиру. В кабинете все осталось так же, как и было при Валерии Алексеевиче. Появилось, правда, больше портретов. Да и фотография Тамина имена в ряду командиров полка теперь заняла свое почетное место. — Сергей Трифилович, что у нас? — спросил полковник. — Среднего роста, короткая стрижка и очень хитрый взгляд. Как с ним общаться? Ума не приложу. — Торищ полковник, на старшего лейтенанта Родина пришел запрос на перевод в другую часть. — Это как? Поясните. — спокойно спросил полковник. Трефилович объяснил всю ситуацию, рассказал обо мне и моих стремлениях после Афганистана и показал полковнику пришедшие на меня отношения. «И что я должен сделать?» спросил Павел Егорович. «Вот рапорт», — сказал я и протянул бумагу для подписания новому командиру. Иванов читал, почесывая подбородок, периодически поглядывая на меня и на Трефиловича. «И вы, Балтин, предлагаете мне его отпустить?» — спросил Павел Егорович у Балтина. «Так точно!» Я уже начинал нервничать. Пройдя этот барьер, мне придется еще выше идти, но первый шаг очень важен. Павел Егорович подумал, взял ручку и что-то написал на рапорте. В душе стало тепло. Подписывает, значит, дает добро на перевод. «Держи, свободный, сказал Иванов и вернулся к своим делам. Улыбаясь, я взял рапорт и готовился убрать его в папку. Но вердикт на рапорт Иванова был не в мою пользу. «Нецелесообразно полковник Иванов П.Е.» — гласила надпись в левом углу